На Минерве. Залив Кейп-Кот. Массачусетс. Ноябрь 1713-го. Черная борода охотится за ним. Даниэль провел день в страхе до того, как это узнал. Теперь самое время оцепенеть от ужаса. Однако он спокоен. Отчасти потому, что врач больше его не штопает. Все перемена к лучшему. Отчасти потому, что во время операции он потерял немного крови и выпил немного ром. Впрочем, это механическое объяснение. Что бы ни говорил Даниэль, терпи смиренно, перед отъездом из Бостона о свободной воле и всем прочем, не хочется верить, что его поступками управляет баланс телесных гуморов. Нет, Даниэль в хорошем расположении духа, во всяком случае после часа или двух отдыха поскольку картина начала обретать смысл, пусть даже смутный. Боль пугает его. Смерть не особенно. Он никогда не рассчитывал дожить до таких лет. Но вот хаос и чувство, что мир не подчиняется разумным законам, приводит его в состояние животного ужаса собаки, которую режут живьем. А она не понимает, зачем. Закатившиеся глаза, связанных, заключенных в наморднике псов, всегда были для него мерилом страха. «Уже вышли прогуляться, доктор?» дапа последние полчаса не отрываясь, смотрит в подзорную трубу, так что, видимо, узнал Даниэля по звуку шагов и стуку палки. «Что столь примечательного в той шхуне, мистер дапа помимо того, что на ней полно убийц. «Мы с капитаном поспорили. Я говорю, что это фламандка, легкая и увальчивая. Ван Крюйк видит в ее оснастке свидетельство обратного?» «Легкая означает малую осадку, то есть она прыгает на волнах, как пробка, что, полагаю, полезно для фламанцев и пиратов, равна». Ибо тем и другим приходится входить и в мелкие бухточки. Пока все ваши замечания справедливы. В таком случае, увальчивая, вероятно, означает, что из-за малости киля ветер смещает ее в бок, когда она идет в бейден Бейденвинт, как сейчас. И как мы, доктор. Минерва, полагаю, имеет тот же недостаток. Такой поклёб заставляет Даппу оторвать от глаз подзорную трубу. «С чего вы взяли?» «Все амстердамские корабли по необходимости имеют плоское днище. Разве нет? Чтобы войти в Эйселмер». «Минерва построена на Малабарском побережье». «Мистер Даппа». «Я не насмехаюсь над вами, доктор. Истинная правда. Я при этом присутствовал». «Но как?» «Сейчас не время излагать всю повесть», — замечает Даппа. «Довольно сказать, что она неувальчива. Ее кажущийся курс очень близок к истинному». «И вы хотите знать, относится ли то же самое к шхуне?» — говорит Даниэль. «С весьма похожей задачей сталкивается астроном, желающий установить истинную траекторию кометы, в то время как Земля под ним» мчит по орбите и вертится вокруг своей оси. «Теперь мой черед спросить, не насмехаетесь ли вы надо мной, доктор?» Вода подобна небесному эфиру. То и другое жидкая среда, в которой движутся тела. Кейп-Кот, подобен далекой неподвижной звезде, взяв азимут на церковный шпиль в Провинс-Тауне, на гору южнее и на торчащую из воды мачту вон того, затонувшего суденышка, а затем, проведя некоторые тригонометрические вычисления, мы можем определить нашу позицию и, соединяя одну точку с другой, прочертить траекторию. Шхуна в таком случае подобна комете, что движется в эфире. Измеряя угол, который она составляет с нами, церковным шпилем и так далее, мы можем определить ее истинный курс, сопоставить с кажущимся и легко определить, у она или нет. Сколько это займет? Если вы сделаете замеры и дадите мне спокойно провести вычисление, я дам ответ примерно через полчаса. Тогда приступим немедленно, сказал Дапа. Прокладывая курс на старой карте в кают-компании, Даниэль понимает, почему вопрос так важен. Чтобы выйти из залива Кейп-Кот, они должны обогнуть самую северную точку полуострова, мыс Рейс. Он от них к северо-востоку. Ветер последние несколько часов, норд-вест-тень норд. К -нор. картушке компаса 32 идти 6 румбов к ветру. То есть еле-еле держит северо-восточный курс. Короче, не будь пиратов, она в течение часа обогнула бы мыс Рейс. Однако два пиратских корабля идут параллельным курсом примерно как раньше Шхуна и Кетч. С наветренной стороны, то есть примерно к северо-западу от Минервы, большой шлюп флагман Тича, имеющий в этих обстоятельствах полную свободу движений. Это ходкий, маневренный, хорошо вооруженный корабль, способной держать 4 румба к ветру. Он далеко к северу и не рискует сесть на мель возле мыса Рейс. Шхуна с подветренной стороны между ними и мысом, она тоже может держать 4 румба к ветру, то есть способна перехватить Минерву и взять ее на абордаж раньше, чем та выйдет в открытый океан. Если все так, Минерве стоит повернуть к ветру кормой, разделаться со шхуной, затем привестись к ветру, желательно не налетев до того на мель и атаковать шлюп. Однако если да поправ, прав ишхуна увальчива, все иначе, чем представляется. Ветер будет сносить ее в бок прочь от минервы и ближе к мысу. Чтобы не сесть на мель ей придется сменить курс и прекратить погоню. Коли так, Минерве лучше и дальше идти в Бейдевинт, выжидая, когда шлюп птича сделает первый шаг. Это все вопрос арифметики. Той самой арифметики, над которой, вероятно, корпит сейчас в Гринвичской обсерватории королевский астроном Флемстид. Селись доказать, что сэр Исаак неверно рассчитал орбиту Луны. Только здесь Минерва – Земля, Шхуна – Луна – а неподвижный Бостон, без сомнения, центр Вселенной. Даниэль проводит исключительно приятные полчаса, переводя аккуратные замеры Дапы в синусы и косинусы, конические сечения и производные. Приятные потому, что упорядоченность изгоняет страх, и еще потому, что он в увлечении забывает про тянущие пульсирующие швы. «Дапа прав. Шхуну носит под ветер». «Скоро она либо повернет, либо сядет на мель», — объявляет он Ван Крюйку на юте. Ван Крюйк раз, другой, третий пыхтит трубочкой, кивает и что-то бормочет по-голландски. Боцманы и вестовые разносят его волю по палубам корабля. Минерва забывает про шхуну и направляет все силы на предстоящий бой со шлюпом. Еще через полчаса увеличивая шхуна доставляет им повод повеселиться, она и впрямь садится на мель у самого окончания трескового мыса. Позор, разумеется, но не то, чтоб совсем неслыханный. Английские пираты в Массачусетсе всего несколько дней и не обязаны знать на зубок все местные мели. Шкипер решил, что безопаснее сесть на мель и после с нее сняться, чем выйти из боя, и отвечать перед Титчем. Ван Крюйк немедленно приказывает взять курс Вест-Тень-Зюит, как если бы решили возвращаться в Бостон. Он намерен зайти Титчу в корму и дать по шлюпу продольный бортовой залп. Однако Титч успевает сменить галс, уйти из-под пушек Минервы, повернуть к югу и пройти мимо севшей на мель шхуны, и забрать с нее несколько десятков матросов, которые пригодятся в абордажном бою. Через несколько минут он уже нагоняет Минерву с кормы. Состязания в лавировке продолжаются около часа. Тич хочет подойти к Минерве на расстояние мушкетного выстрела, не угодив под ее пушки. Ван Крюйк дать один хорошо просчитанный бортовой залп. Происходит вялая перестрелка. Тич проделывает в борту Минервы дыру, которую быстро латают. Шквал железного лома с ютами Нервы сносит один из парусов шлюпа, который тут же заменяют новым. Тоскливое однообразие и необходимость отойти подальше от берега, покуда еще светло, берут вверх над ненавистью ванкрюй как пиратам. Дапа напоминает, что до Атлантического океана всего миля две, и ничто их оттуда не отделяет. Он убеждает Ван Крюйка, что лучший способ унизить пирата – оставить его с носом. «Обогнать пирата», – уверяет он, – «более сладкая месть, нежели одолеть его в бою». Ван Крюйк приказывает лечь на другой галс и взять курс на Англию. Канониры вынуждены, как древле Цинцинат, самый момент торжества перейти к мирным трудам. В данном случае поднять все паруса, какие Минерва может нести. Усталые закопченные матросы вылезают на свет и, едва хлебнув по глотку воды, принимаются выстреливать лисель-спирты. Это почти удваивает размер самых мощных реев. Лиселя разворачиваются и наполняются ветром. Словно альбатрос, что долго летел сквозь нагромождение скал и, наконец, взмыв, увидел перед собой безбрежный простор, Минерва расправляет крылья и устремляется в полет. Корпус обращается в точку, влекомую исполинской туманностью парусов. Видно, как тич мечется по шлюпу. Из головы у него буквально валит дым. Он размахивает абордажной саблей и орёт на команду, однако все знают, что месть королевы Анны не готова сейчас пересечь Атлантический океан. Людей на ней многовато, а припасов маловато. Минерва несется по синей воде с силой, которую Даниэль ощущает ступнями. Она рассекает зыбь, как утром сокрушила пиратский кетч. Покуда солнце садится над Америкой, Минерва в полный бакштаг устремляется к старому свету.